Тюменев ощупью нашел в стене выключатель и повернул его. Вспыхнула маленькая лампочка под зеленым абажуром и осветила кресло, стоящее возле окуляра рефрактора. Иван Иванович подошел к телескопу, потер руки, уселся на кресло, приготовляясь к работе.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 Звезд. И вдруг Тюменеву кажется, что он видит сверкающую пылинку, звездочку, неотмеченную на звездной карте. Нет, это в глазах двоится. «Доброе утро, Иван Иванович!» — слышит Тюменев голос молодого астронома Аркусова. «Ну что, не нашли?» Кивнув, Тюменев молчит. Он не любит, когда мешают. Давно нашли бы, если послушались моего совета. Дайте объявление. Пропала комета Елена. Нашедшему будет выдано вознаграждение. В последний раз видна была на небе три года назад, 14 июля.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 «Неужели Елена?» «А вот ты, Елена!» — вскрикивает Аркусов, как будто подслушав мысли Тюменева, и после паузы говорит «Гавриловна! Доброй ночи, Елена гаврилна «Ну вот, теперь жена мешать пришла, злится Тюменев, и его терпение лопается».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 Интересно будет узнать, где она пропадала. Но радость его была преждевременна.